Глава 14. Бойня и другие прелести похмелья. Статус загрузки фазы 90%. Знаете, кортеж – это как театральное представление. Всегда яркий, всегда привлекающий внимание. Особенно, когда для того, чтобы он проехал, перекрывают целые улицы. Но если приглядеться, там всё рассчитано до мелочей. Машины, будто актёры, играют свои роли. Одни притягивают взгляды и несутся в самом начале, а другие, почти незаметные, словно статисты, находятся где-то ближе к середине. А настоящая звезда шоу, тот, кого нужно охранять, часто не где-то в центре. Нет, он может быть сбоку, в неприметном автомобиле, или даже в одной из машин сопровождения, которые не входят в колонну. Все это для того, чтобы запутать, сбить с толку тех, кто рискнет напасть, И всегда есть резерв, который расположен на каждой улице по всему маршруту следования. В случае нападения они мгновенно реагируют и выдвигаются на подмогу. Такая вот тонкая, почти театральная хитрость. Но в этот раз что-то пошло не по плану. Все важные персоны. Все. Ехали в одной машине. В самой крупной. В самом центре. Ида всегда готовился к заданиям с хирургической точностью. Маршрут, скорость транспорта, количество противников. Вся эта информация была ему известна еще до момента атаки. Каждая деталь продумывалась, чтобы исключить любую случайность. В этот раз он выбрал один из мостов. Стоило кортежу заехать на него, как на обоих концах раздались взрывы. Эхо раскатилось по воздуху а части моста заволокло дымом, отрезав кортеж от остального мира. Резерв, который должен был среагировать первым, еще до этого момента перестал дышать. Эти машины, спрятанные в тени как дополнительные фигуры на доске, были выведены из игры еще до ее начала. Мастерство или жестокость? Каждый назвал бы это по-своему. Но результат оставался неизменным. Не прошло и минуты, как Ида рванул вперед. Одним ударом меча он разрезал ближайшую машину, как нож масла. Громкий виск металла смешался с глухим криком, и машина, еще недавно служившая символом защиты, развалилась на две части. Из остальных машин стали выбегать водители и охранники, вооруженные автоматами. Их движения были точными и быстрыми. Каждый из них занял свою боевую позицию. Но Ида был быстрее. Из-под земли с сухим лязгом вырвались стальные копья. Они пробивали охрану без промаха, словно знали, где находится каждое сердце. Приглушенные крики тонули в металлической симфонии лязга вылетающего металла и треск пробиваемого бронированного стекла. Ида медленно шагал вперед, не обращая внимания на истекающих кровью бойцов, висящих на копьях. Сейчас для него существовала лишь одна цель – машина в центре. «Тройное лезвие». Голос Ида прозвучал настолько спокойно и безэмоционально. Можно было подумать, что он принадлежит не живому человеку, а статуе. Меч Ида покрылся фиолетовым пламенем, а рядом в воздухе возникло еще два лезвия. Когда он приблизился, дверь машины чуть приоткрылась, и изнутри послышался голос. «Спокойный, но дрожащий». Он произносил слова на нескольких языках, умоляя остановиться. Вот только человек не знал, что Ида уже сотни раз слышал подобное. Не обращая внимания на мольбы, Ида занес свой меч и голос оборвался. Смерть не требует перевода. Он нанес мощный удар. Лезвие с невероятной скоростью обрушилось на машину. Но вместо того, чтобы разлететься на обломке, автомобиль окутал полупрозрачный панцирь который полностью блокировал удар. Из машины вышел человек. Высокий, крепкого телосложения. Он двигался уверенно и даже надменно. Его короткие светлые волосы слегка растрепались. На лице играла широкая улыбка, которая совершенно не вязалась с обстановкой. Он выглядел как капитан футбольной команды, который только что вышел на решающий матч. В его руках материализовался огромный двуручный щит. В самом его центре находился маленький глаз. Не ожидал, что в охране будет 99-й. Так же спокойно начал Ида. «Неужели не нашлось более важного задания? Ладно, хотя бы повеселишь меня своим щитом». «Поверь, здесь хватит и меня одного». «Щит — это не защита», — произнес искатель. Его голос был легким и дружелюбным, будто он разговаривал не с тем, кто хочет его убить, а с давним знакомым. «Это право судить, кто достоин выжить». Ида навел кристалл на соперника, но тот не показал имени. «Не ты один умеешь скрывать свои данные», заметив это, произнес искатель. «Заботиться о конфиденциальности — признак рациональности, а вот носить маску — признак трусости. Я так понимаю, что все резервы вокруг мертвые, а значит, у нас есть минут 7, максимум 10. «Пока прибудет подкрепление!» «Мне этого времени хватит!» Ида остановился, слегка наклонив голову, будто размышляя над словами. А затем тихо засмеялся под маской. В следующее мгновение он ринулся в бой. Его меч, окутанный темной энергией, несся вперед с такой скоростью, что обычный глаз смог бы увидеть лишь размытую линию. Удары сыпались со всех сторон. Стремительные вертикальные выпады, удары в слепые зоны. Каждый из них был рассчитан на то, чтобы мгновенно уничтожить цель. Но щит Искателя каждый раз блокировал их с невероятной точностью. Металл звенел, а звук битвы разлетался по округе. Искатель двигался плавно и точно, едва ли смещаясь с места. «А это уже становится интересным», – произнес Искатель с усмешкой, блокируя очередной удар. «Однако, как бы ты ни старался, око будущего не обмануть». «А мои защитные навыки делают меня практически неуязвимым!» Ида ничего не ответил. Его следующая атака разрезала одну из стоящих рядом машин. Разлитое топливо сразу же вспыхнуло, а через секунду прогремел взрыв. Одна за другой машины стали взрываться от атак Ида, затягивая все вокруг черным дымом. «Ты решил еще сильнее усложнить себе обзор?» Рассмеявшись, спросил искатель. «Мне даже интересно, в этой маске хоть что-то видно?» «Ладно, пора бы уже сражаться, используя хотя бы половину силы. Раскаяние! На поверхности щита появилось фиолетовое свечение, а уже в следующее мгновение он пустился в атаку. За каждым ударом щита следовала линия фиолетового света, разрезая все, что попадется ей на пути. Казалось, каждая следующая атака доберется до Ида. Ему пришлось быстро сменить тактику. Теперь его меч двигался, вырисовывая в воздухе длинные дуги, которые блокировали атаки Искателя. Все вокруг уже напоминало не одну из улиц столицы, а скорее некое подобие постапокалиптических развалин. «Пора бы это заканчивать», – неожиданно произнес Искатель. «Пока ты бездумно атаковал, я все это время расставлял по периметру свои щиты. Их нельзя заметить, если, конечно, не обладаешь особыми навыками». «И теперь, когда последний из них занял свое место, пора бы все это закончить». «Может, хотя бы скажешь последнее слово?» Ида молчал. «Ладно, упрямство — твое второе имя». Искатель занес щит, готовясь произнести название своей техники. «Купол тысячи щитов!» Но прежде чем щиты сомкнулись, из-под маски Ида раздался громкий смех. Тот же день квартира Лео. Голова гудела так, будто внутри работала фабрика по производству фейерверков. Причем нелегальная. Потому что ни о каких санитарных и гуманных нормах там явно не слышали. Я лежал на кровати лицом в подушку, проклиная весь мир и в первую очередь самого себя. А еще не понимая, как я тут оказался. «Почему?» – пробормотал я, не шевелясь. «Почему в мире, где есть искатели, суперинтеллект и всякие нанотехнологии...» «Никто не изобрел прибор, который вырубал бы тебя ударом тока до того, как ты нальешь себе десятый стакан!» Философский вопрос, как водится, остался без ответа. Зато кот, пробежавший мимо, задел лапой пульт от телевизора. Телевизор включился так громко, что желание удавиться подушкой многократно возросло. Приятный голос девушки, которая рассказывала о каких-то исторических личностях, казался мне воплощением всех адских мук. «Я морщился и страдал от каждого слова. Но встать и выключить не хватало сил». «Интересно, кто-нибудь из тех, о ком она рассказывала, мог себе представить, что и после смерти он будет причинять кому-то столько страданий? Мы прерываем передачу из-за выпуска экстренных новостей», провозгласил диктор, а передача сразу же прервалась. «Сегодня утром был атакован кортеж с международными представителями, направляющимися на переговоры о возобновлении сотрудничества между искателями разных стран». Я приподнял голову и уставился на экран. Там показывали кадры, от которых похмелье отошло куда-то на второй план. Дымящиеся обломки машин, изрешеченные металлом осколки дорог, кровь на асфальте. Все выглядело так, словно какой-то ненормальный решил снять вторую часть бомжа с дробовиком, и ему еще дали на это денег. «Нападавший не был задержан», — продолжал диктор. «Из более чем 50 человек выжить удалось только одному». Сейчас лишь известно, что это искатель 99-го уровня. В критическом состоянии он был доставлен в госпиталь. Данное нападение является беспрецедентным. Президент взял расследование под свой личный контроль. Мы продолжим следить за развитием событий и сразу же сообщим о любых новых подробностях. Картинка поменялась, показав журналистов, которые с серьезными лицами рассказывали о том, что теперь усилят охрану. Но их слова сливались у меня в голове в сплошное «бла-бла-бла». Не успел проснуться, а мир уже катится в предмет исследования гинеколога. Пробормотал я и, наконец, поднялся с дивана. Часы показывали три дня, но для меня это ощущалось как утро. Впрочем, довольно паршивое утро. На кухне был полный бардак. Грязная посуда, пятна и остатки еды, которые я предпочел не идентифицировать. А прямо под столом свернулся калачиком Серж. «Ну, хоть кому-то спится спокойно». Я схватил лимон, выжал его в стакан воды и добавил пару таблеток аспирина, уже предвкушая, как боль начнет утихать. Но тут раздался знакомый голос Миры. «Ты даже пить нормально не умеешь». «Почему же ты меня не остановила?» Я была занята сбором информации. Пока спящая под столом красавица закидывала заворотник, я аккуратно вытягивала из него информацию. «Сама же говорила, что нельзя высовываться. Помимо него в квартире была еще Аня», — напомнил я ей. Мира издала звук, очень похожий на презрительный смешок. Тут в моей голове произошел флэшбэк в лучших традициях Вьетнама. Я вспомнил, как вчера сделал свой коронный коктейль и любезно предложил гостям его продегустировать. А уже через несколько минут Аня отключилась прямо у меня на диване. Мы с Сержем, как истинные джентльмены, решили оставить даму во власти крепкого алкогольного забвения и удалились на кухню. «Земля, земля, мощная штука!» – пробормотал я. Но чтобы так быстро вырубаться, тут мой взгляд упал на бутылку текилы, стоявшую в стороне. Газировка была целой, а вот бутылка выглядела, скажем так, немного совсем чуть-чуть полностью пустой. Я что, разбавлял коктейли текилой? Хотя... Самогон деда все равно стоял на вершине иерархии, затмевая собой любые компоненты. Думаю, все подумали, что так и надо. А я был просто на нервах. Закончив свои размышления, я приготовил яичницу с беконом и сел за стол. Серж все так же мирно спал под ним. «Как же хорошо, что нам дали выходной. Интересно, а нам каждый раз будут давать выходной после того, как мы чуть не умрем?» «Хотя...» «Это было не совсем честно. Среди всех только я в этом деле уже профессионал. Не хочу прерывать твою утреннюю традицию самобичевания, но очень советую заглянуть в меню навыков». Как-то слишком ехидно сказала Мира. Тут же на экране всплыло уведомление. Новый навык добавлен. Я нахмурился. Образы ночной беседы благородных джентльменов промелькнули перед глазами. Я и Серж сидим за столом и что-то выбираем в меню. Ржем. Конец. Навык. Идеальный баланс. Уровень. Четвертый из десяти. Тип. Активный. Описание. В течение 20 секунд обладатель может удерживать идеальный баланс на любой поверхности. С повышением уровня навыка повышается время его действия. Стоимость активации 15 выносливости. «Ты издеваешься?» – взорвался я. «Я что, слил на это все свои очки?» Очки сфер 11. Мой крик, словно сигнал будильника, который кто-то выкрутил на максимум, разбудил Сержа. Он резко поднял голову, лишь чудом не проломив ей мой стол. Выглядел он, конечно, так, будто его только что переехал грузовик, а потом еще. Несколько раз. «Доброе утро!» – зевнул он. «Тебе и мире!» Серж медленно поднялся на ноги, подошел к окну, и осознание настигло его. На дворе уже вовсю господствовал день. «Какой тихий и прекрасный денек!» «Если не обращать внимания на маленькую бойню, то склонен с тобой согласиться». Мои слова явно долетели до Сержа в режиме слоумо. Готов поклясться, что почувствовал, как мозг моего собеседника за несколько секунд прошел все стадии принятия неизбежного. «Ты сейчас пошутил?» Наконец выдал он, в одно мгновение разгромив всю мою теорию принятия. «Ага, а еще тут скрытая камера. Сейчас вылетит птичка и даст тебе опохмелиться», ответил я, не отрываясь от завтрака и указал на телевизор в спальне, где в очередной раз запустили новости. «Посмотри сам». Серж, явно не совсем веря в серьезность происходящего, поплелся в мою комнату. По мере того, как репортаж разворачивался, его лицо каменело. Сначала кадры с дымящимися останками автомобилей, потом дорога, усыпанная осколками стекла и кровью. Под конец камера показала спасателей, вытаскивающих из груды металлолома покалеченного искателя. «Один выживший». Тихо сказал Серж, будто повторяя за диктором. И то он 99-й, добавил я на удивление спокойно. Мне кажется, или охраны должно было быть больше. Одного искателя такого уровня более чем достаточно, серьезным тоном заметил Серж, но потом, нахмурившись, добавил: Меня больше волнует, кто мог совершить такое. Я пожал плечами. Кто бы он ни был, ясно одно. Он гребаный псих и очень силен. «Еще не решил, что из этого хуже. Победить такую махину, да еще при этом перебить остальную охрану. Ультранасилие какое-то». Серж ничего не ответил, но его напряженное лицо выдало, что он думает о том же. «Нам срочно нужно в штаб!» Внезапно выпалил он, подскакивая на ноги. «Ага, уже бежим!» Я указал в сторону гостиной. «Особенно самая стойкая из нас. Если она сейчас встанет, то, скорее всего, не пройдет и пары метров». Серж что-то раздраженно проворчал, а потом материализовал из воздуха три странных флакона с какой-то зеленоватой жидкостью. «На!» Он протянул мне один из флаконов. Второй моментально выпил сам и рванул в комнату кани. Когда я навел на флакон кристалл, он показал следующее. Противоядие. Описание. Маленький флакон с густой жидкостью грязно-зеленого цвета. Несмотря на невзрачный вид, это зелье спасло не одну жизнь. Противоядие устраняет эффекты большинства известных ядов, нейтрализует токсины и восстанавливает организм. «Употреблять с осторожностью!» «Выпей, и все как рукой снимет!» Прокричал Серж из гостиной. Я покрутил в руках маленький пузырек с густой жидкостью. Это выглядело как что-то, что продают на сомнительных сайтах с доставкой прямиком в зону повышенной безопасности и комфорта. «Хуже уже вряд ли будет!» Пробормотал я и одним глотком отправил содержимое в рот. На вкус это было ужасно. Нечто соленое с острыми нотками и горьким послевкусием, которое разбавлено сладостью. Похоже на пиццу с ананасами. А потом... Как будто что-то защелкнуло. Голова прояснилась, тошнота исчезла, а мир перестал напоминать ВХС. «Вот оно!» Я вздохнул, чувствуя себя возрожденным. «На вкус, конечно, не очень, но эффект отличный!» «Эх!» А ведь всего лишь надо было, чтобы мир оказался на грани уничтожения. Чтобы появилось такое. Байер 0, Сферус 1. Я бы на твоем месте думала о более серьезных вещах. Включилась в разговор мира. Если ты о моем ЖКТ, то он справился даже с первыми версиями острова говяжьего доширака. Это нападение явно носит политический характер. Начала мира. Ее голос звучал напряженно. Такие кортежи раньше никогда не подвергались нападениям. «Это было негласное правило, которое должно поддерживать равновесие сил. Никто не осмеливался на подобное, потому что понимал, последствия будут катастрофическими для всех сторон». Я не сразу понял, к чему она клонит, но ее тон не оставлял сомнений. Выводы, к которым она пришла, были тревожными. «Если этот баланс нарушен, — продолжила она, — значит, кто-то хочет перераспределить власть. Вопрос лишь в том, кто это сделал и зачем». Если целью было запугать или показать силу, то это только первый шаг. Такое нападение – это сигнал. Либо внутренние конфликты среди искателей вышли на новый уровень, либо вмешался кто-то извне. Но в любом случае это событие может стать началом нового конфликта. А война в мире, где есть искатели, может иметь лишь один итог – полное разрушение. Хочешь сказать, что несмотря на то, что человечеству угрожают сферусы, хаосы, источаемые сферами и разрушающий Землю… Нашелся кто-то, кто решил, что этого недостаточно и надо бахнуть канистру с бензином в мангал? История циклична. Каждая война начиналась с амбиций. «Такси будет через пять минут!» – громко объявил Серж, ворвавшись в комнату. Пришлось прервать наш разговор и начать собираться. К моему удивлению, Аня и правда очнулась и даже могла идти самостоятельно. Вот они, чудеса инновационного зельеварения. Сев в машину, я облокотился головой на стекло и погрузился в свои мысли. Серж сидел спереди и оживленно обсуждал новости с бизнесменом, таксующим либо для души, либо для очищения души. Аня хоть и выглядела нормально, сразу же вырубилась. Беру свои слова про зелье назад. Сначала это двойная сфера. Они ведь не появляются из ниоткуда. Гильдии давно научились определять их еще до того, как отправить туда искателей. А тут тишина. Ни предупреждений, ни сообщений. Грубая ошибка или же ловушка? Но если это ловушка, то на какой половой орган кому-то это было нужно? Теперь это нападение. Напасть на кортеж представителей других стран – это безумие. Что, если мира права, и у этого есть какая-то глобальная цель? С каждым днем у меня накапливается все больше вопросов. Ладно, но больше всего меня мучает лишь один вопрос. Это паранойя или я владел логическим мышлением? До штаба гильдии мы добрались минут за 30. Все вокруг выглядело обыденно, никакой суеты. Одни искатели что-то обсуждали около огромных стеклянных дверей, другие не спеша шли на один из полигонов. «А они вообще новости смотрят?» Мой вопрос был проигнорирован, а Серж и Аня быстро направились к центральному входу. Не успев подняться по лестнице, мы встретили Еву, которая по традиции бросила на меня презрительный взгляд. «Не ожидала сегодня вас всех увидеть!» «Но раз уж все в сборе...» «Стоп, стоп, стоп!» Не выдержал и воскликнул я. «Тут что, все кроме меня в глаза долбятся? Никто телевизор не смотрит?» «Да хер с ним с телевизором, но интернет же у всех есть! Почему все делают вид, что ничего не произошло?» Ева, поправив прическу, подняла на меня взгляд. «Потому что для нас ничего и не произошло». «Ага, конечно!» Возмутился я. «Просто мелкая бойня. Малюсенькое массовое убийство. Пустяковый геноцид!» Может быть, у меня с утра еще текстуры не прогрузились. Но я не видел крестовых походов и священных костров. Чтобы о массовом убийстве можно было сказать «ничего не произошло». Слушай, может быть, ты еще не понял, но для таких дел есть искатели 99 го уровня. Это их зона ответственности. Теперь заткнись и поехали. Нам поручено зачистить группу низкоранговых одиночных сфер. А ничего, что у нас сегодня выходной? Заслуженный отдых». Релакс, восстановление сил. Когда я закончил возмущаться, все уже шли к машине. Создалось впечатление, что только меня волновали события сегодняшнего дня. Даже Серж, который поменялся в лице после просмотра новостей, сейчас спокойно отправился выполнять задание. А потом еще у кого-то хватает наглости говорить, что я несерьезно отношусь к происходящему. Лицемеры, Через 30 минут фургон остановился, подняв облако пыли. Вокруг нас тянулись здания старого промышленного района. В небе над нами зависло больше десятка сфер. «Ну что, все готовы?» – спросила Ева и резко обернулась к нам. Я слушал, как она раздает указания остальным. Моя очередь подошла последней. «Тебе F-036!» – бросила она, даже не взглянув на меня. Уровень моей сферы оказался самым низким из всех. «Надеюсь, что Ева просто дорожит моей жизнью, а не считает меня бесполезным». Активировав кристалл, я подошел к сфере. Дав согласие на вход, меня начало медленно засасывать внутрь. Сразу же появилось уведомление о новом задании. Задание 5. Сфера F-036. Задание. Найти и вернуть утерянную книгу мудреца Ларсена. Описание. Согласно легенде, Ларсен, или мудрец сфер, как его называли современники, был одним из первых искателей, кто заметил закономерности в появлении сфер. Его работы считались гениальными, но порой пугали своей дерзостью. Легенда гласит, что Ларсен пытался создать собственную сферу, используя древние артефакты и магию, чтобы доказать свою теорию. Однако в одну ночь он будто бы испарился. В его доме все осталось нетронутым. Пропала только книга, в которой Ларсен делал свои записи. По последним данным, она была обнаружена в библиотеке пустынного города Скарифа. Награда 20 тысяч опыта. Дополнительная награда 3 вопросительных знака. 20 тысяч опыта и еще дополнительная награда. Я уставился на текст как на сундук с золотом. Да еще и задание звучит не так страшно. Никаких кровожадных монстров, убийств и прочих будничных прелестей искателей. Просто найти книгу. Через секунду перемещение завершилось. Я оказался на крыше глиняного дома. Ветер тут же поднял облако пыли, заставив меня закашляться. Я огляделся, пытаясь понять, где оказался, и замер пораженный видом. Меня сразу накрыла волна шума. С улиц доносился нескончаемый гул странных существ. Не единый слаженный звук, а какофония голосов. Одни переговаривались низким вибрирующим басом, другие издавали пронзительные визги. А кто, казалось, просто шептал. Воздух был тяжелым, словно состоял из песка. Жар, пробирающийся в каждую пору, смешивался с неприятной сыростью так, что даже дышать приходилось через силу. Я почувствовал, как липкий песок оседает на коже, добавляя к общей картине еще больше дискомфорта. Внизу на улицах кипела жизнь. Существа, которых я видел впервые в жизни, носились туда-сюда, будто занятые своими повседневными делами. У некоторых были вытянутые тела и множество лап. Другие, наоборот, ходили на двух ногах, внешне даже отдаленно напоминая человека. Кто-то из них неуклюже тащил корзины, наполненные странными голубыми камнями. Другие, стоя за прилавками, что-то кричали, указывая на свои товары. На мгновение мне показалось, что этот мир живет своей жизнью, вовсе не замечая меня. «Это… вообще скажите мне, пожалуйста, что?» – прошептал я, стараясь не привлечь внимания.